Глава двадцать вторая. «Ты там, сатана?» «Это я, Мэдисон. Пожалуйста, не сочти за придирку, но тебе и вправду пора модернизировать офисное оборудование, особенно отвратно читабельность страниц из твоего матричного принтера. А про дырочки на полях я вообще молчу». «Как сказала бы вам моя мама, чужой рот потемки». В смысле, наговорить тебе могут что угодно, так что заключай все сделки в письменном виде, то есть оставляй за собой бумажный след. Поверху таблицы тянутся еле различимые буквы. Отчёт о поступлении в ад Горана Метро Спенсера. Возраст 15 лет. В графе место смерти указано Лос-Анджелесский центр заключения малолетних преступников Ривер. Это объясняет, почему Горона такой шикарный розовый прикид с номером на груди. Образ новаторский, но вряд ли он привлёк бы вспыльчивого и высокомерного Горона. В графе причина смерти значится: закол от заключённым во время тюремного бунта. Под причиной проклятия сказано: осуждён за удушение Мэдисон Спенсер.